Глава 35. «Один в поле не понял», – тихо ответил я, попытавшись разрядить повисшее в воздухе напряжение. «Слушай, если это малый дредноут, то как же тогда выглядит большой?» Мамба разглядывала тюнингованный белаз через мой прицел, словно загипнотизированная мышка перед питоном. «Ну, знаешь», – прошептала она, – «он побольше». Я забрал прицел у крестной. «Спрячь бурята, Наталью и брюнета в подвале», — приказал я. «Брюнету дай копью, пусть охраняет женщину и раненого. Ты возвращайся на крышу, будешь за снайпера. Я и Мазай займем оборону на втором этаже». «Хорошо». Не успел я закончить, как негритянка скользнула неслышной черной змеей обратно к выходу с крыши, невольно заставляя задуматься о происхождении ее имени. Вернувшись к изучению обстановки, задумался. «Получается, эти пять эротомитов на оазе. Просто головной дозор. Однако отправлять такую здоровенную машину, как дредноут без сопровождения, мне показалось верхом самонадеянности. Ведь вся эта самопальная броня хороша только против зараженных, но уж точно не против иммунных. Ведь достаточно двух трех гранатометчиков, а при известной удаче и одного, чтобы сжечь веселым ярким пламенем эту рокочащую постапокалиптическую радость фаната дизельпанка. Однако нужно признать, что меня впечатляло и гипнотизировало это огромное неповоротливое… И, вероятнее всего, уникальное чудовище с двигателем внутреннего сгорания вместо сердца. Миниатюрная стальная крепость на колесах, да и только. Никаких других сравнений в голову не приходило. Неторопливо въехав на площадь перед местной мэрией, переделанный в боевую машину Белас остановился и заглушил двигатель. То, что произошло дальше, совершенно сломало мой шаблон. Из недр огромной машины начали выбираться мутанты в черных балахонах, похожих на рясы монахов с капюшонами. Вот только перепоясаны они были не веревками, а вполне себе носили разгрузки, на которых были бронежилеты, и абсолютно все были вооружены. Кто холодником, кто ружьями и обрезами. У некоторых имелись вполне современные образцы. Выбирались атомиты своего дредноута по одному и группами. После недолгой суеты на площади запылал большой костер, какие в детстве мы почему-то называли пионерскими. Я так был увлечен зрелищем, что совсем упустил начавшуюся суету прямо перед домом судя по производимым звукам пятерка атомитов также начала проявлять нездоровую активность. Это следовало прояснить. я тихо пополз и выглянул вниз трое черных балахонов цепляли крюками на цепях тушу уже частично разделанного топтуна к своему джихад мобилю смысл их действий был ясен они сейчас собирались волоком транспортировать тушу зараженного к тем славным парням которые готовят пикник на главной площади за пулеметом рпд Уже дежурил атомитский бодипозитив, а жилистый пулемечек сидел на корточках с куском сырого мяса, привалившись спиной к цоколю пятиэтажки. Этот мутант стащил себя респиратор и с наслаждением чавкал сырым мясом зараженного, захлебываясь от жадности. Кожа лица в волдырях, гнойниках и покрыта какой-то непонятной коростой. Под сизой шкурой перекатываются шишки и опухоли. Черты, кроме этого, обезображены еще несколькими страшными шрамами, перекосившими и без того уродливое лицо. Говорят, шрамы украшает мужчину. Не знаю. У этого после близкой встречи с зараженным поплыли даже контуры. Ряса была перехвачена широким кожаным поясом явно ручной работы, подозрительно похожим на тот, что достался мне трофеем после победы над Аксом. Его гордо украшали две кубуры, в которых покоились обрезы ружей. «Я сам квас». А значит, немного уже претерпелся к своему собственному, отнюдь не прекрасному облику матерого бегуна. Однако, увидав рожу мутанта, так и замер, не в силах отвести взгляд от уродства, на которое без смеси омерзения и жалости смотреть было невозможно. Дальше произошло то, что я никак ожидать не мог. Атомид поднял голову, и мы встретились взглядами. Его черные равнодушные глаза, в которых ничего человеческого не осталось, сказали мне больше, чем миллион слов. В одну секунду стало очевидно. Это враг. Рожа мутанта исказилась непередаваемой гримасе, которую я через секунду смог классифицировать как ухмылку и поманил меня рукой к себе. Мол, выходи во двор, побеседуем. Я отрицательно качнул головой в ответ. Атомит не опечалился моим отказом, а вернулся к прерванной трапезе, вгрызаясь в кусок сырого мяса. Когда вспомнил, как дышать снова, подумал, что пронесло. Кто их, этих мутантов, знает? Желестый бросил лишь одно единственное слово, которое я не расслышал. В тот же самый момент ствол пулемета дернулся и безошибочно навелся на меня. Атомитский бодипозитив не терял времени. В следующее мгновение из дульного среза РПД вылетел сноп огня, а в меня полетели стремительные трассирующие очереди. Едва я успел сжаться в гудрон, как меня засыпало острой красной кирпичной крошкой. Пока перекатился метров на десять, снизу разбилось несколько оконных стекол, и к пулеметному соло присоединились сухие выстрелы штурмовой винтовки «Мамбы» и гавкающий голос у корота Мозая. «Пора им мне включиться в оркестр!» Поднялся на колено и быстро взял на прицел пулеметчика, перенесшего огонь на окна второго этажа. Три выстрела, и пулемет затих. А мутант повис на раме. Короткая экономная очередь из обмотанного грязными тряпками АК-47 в руках одного из атомитов заставила меня снова залечь и перекатиться. Перед этим, однако, я заметил, как голова бегущего в подъезд однорукого берсерка взорвалась фонтанами кровавых брызг картичных попаданий. Минус два. А значит, мы на равных. Трое на трое. Я снова встал на колено и прицелился по месту, где последний раз успел засечь автоматчика, потому что именно он был главной угрозой, но лишь успел заметить, как противник нырнул в разгромленное вчера рубером парадное. Фигура в мешковатом черном балахоне заскочила через выломанную дверь и растворилась в сумрачных тенях, чтобы осветиться вспышками последующих выстрелов. В очередной раз мне за этот день пришлось вжиматься в гудрон и менять позицию. Стрельба смолкла. На опустевший город упала звенящая тишина, в которой самыми громкими звуками были мое хриплое дыхание да барабанные удары сердца в ушах. Отчетливо послышались резкие окрики команд со стороны площади. В третий раз я подниматься не стал, а аккуратно выглянул в дренажное отверстие от парапета, пытаясь оценить обстановку, и заметил, что тело позитивного пулеметчика потихоньку сползает из башенки. Не успел я просунуть карабин в отверстие, а место за пулеметом уже занял жилистый в трупях, тот, который срисовал меня на крыше. Но, на моё счастье, он не занял место пулемётчика, а снимал РПД с вертлюги. Упустить момент я не мог и выстрелил навскидку. Промах! Со второй попытки попасть вышло неудобно. Затвор стал на задержку, а из выломанного окна полыхнула вспышка ответного огня из обреза. Картечь хлестнула по кирпичному парапету. Обожгло болью. Отнял руки от лица и увидел кровь. С задержкой понял, в меня попали. Когда был в доме знахаря, слышал, что раствор гороха помогает при таком. Гороховка у меня была при себе, поэтому просто плеснул из фляги себе на скулу. Не было времени заморачиваться с перевязкой и остановкой крови. Сменил позицию и снова выглянул. Увидел на раме висящее тело в балахоне и понял. Пока я обрабатывал рану, жилистого завалили. Стреляли мамбой мозаи. Кто из них его подстрелил, было непонятно, но спасибо. Заинтересовало совсем другое. Переместился к другой стороне крыши и посмотрел в сторону дредноута. Как следовало ожидать, там происходило странное. Но это странное мне решительно не понравилось. На крыше фигурки расчехляли гаубицу, а башня с зенитными пулеметами поворачивалась в сторону нашей пятиэтажки. С десяток фигурок в балахонах двигались бегом в нашу сторону. И двигались, нужно сказать, грамотно перебежками от укрытия к укрытию.